Глава сороковая. Про ночную жизнь и неуместную рекламу. «Я лечу в Нью-Йорк», — сказала жестина «Прямо сейчас». Одинцов насторожился. «Из-за Лайтингера? Что еще случилось?» «Пока ничего, и я не хочу сидеть и ждать, когда случится. До сих пор малыш Генрих навязывал нам свою игру и первым делал ходы. Я меняю правила». В Нью-Йорке будет экстренная пресс-конференция. Почему не в Майами? В Майами можно поднять шум, но этого мало. Мне нужен мировой резонанс. Нужна настоящая бомба, поэтому годится только Нью-Йорк. Я сделаю презентацию коллекции Вейнтрауба, всей целиком, кроме камней, и сообщу, что Лайтингер намерен прибрать эти сокровища к рукам. А дальше малыш Генрих окажется в аду и будет жить в нем круглые сутки. Он и его юристы. На нас у них просто времени не останется, и мы спокойно доделаем наши дела». Одинцов не совсем понял, о каких именно совместных делах идет речь, но переспрашивать не стал. Он решил, что Жюстина имеет в виду свою посильную помощь в разгадке тайны двух реликвий. Ведь это ей Вейн -Трау поставил документы на Урим и Тумим, и это у нее был информатор в агентстве «Черный круг». Жюстина действительно готовилась наусикать на Лайтингера огромную свору масс-медиа, музейщиков, политиков, дипломатов из ООН, ученых, арт-дилеров, банкиров и вообще всех, кого потрясет новость о бесценном собрании Вейнтрауба. Наследник старика сделается знаменитостью. Его станут рвать на части, и не важно, кто в какую сторону, важно, что свора вцепится мертвой хваткой, не давая ни минуты покоя. Жюстина сказала правду. Пресс-конференция обещала произвести эффект настоящей бомбы, а срочно собрать нужную публику в Нью-Йорке было гораздо проще, чем в Майами. Но кроме того, в 20 милях за рекой Гудзон в соседнем штате Нью-Джерси располагался аэропорт Нью-Арк-Либерти. Одинцов не знал ни о нем, ни о том, что туда можно попасть достаточно незаметно. Можно нырнуть посреди Нью-Йорка в метро и раствориться в толпе. Ехать с пересадками, уходя от слежки. Последнюю пересадку сделать либо на электричку в многолюдном подземелье транспортного узла Пен-Стейшн, либо на автобус в терминале Порт-Ауторити, который спрятан за гигантским светодиодным экраном. И уже поездом или автобусом добраться до аэропорта в Нью-Арке. Все это занимает часа полтора. Можно запутать следы иначе. Тем же способом на общественном транспорте с пересадками отправиться в один из знаменитых международных аэропортов Джон Фитцджеральд Кеннеди или Ла И уже оттуда минут за 40 спокойно доехать в Нью-Арк-Либерти на экспресс шатле нью Нью-Йорк-Сити-Аэропортер. Жюстина не стала посвящать Одинцова в эти подробности. Телефонный разговор был окончен, сейчас ее ждал перелет Из Майами в Нью-Йорк. А в Кельне, среди библиотечных стеллажей, Ева и Мунин, обложившись книгами, шепотом обсуждали надпись, которую сделал на Изумрудной скрижале Гермес Трисмегист. С латынью Мунин был знаком лучше, чем Ева, и довольно бойко сходу переводил на русский. Правда, без лжи, несомненная и абсолютная правда, То, что внизу соответствует тому, что вверху, и то, что вверху, соответствует тому, что внизу. «Почему он гравировал на изумруде?» – спрашивала Ева, и Мунин отвечал. «Вспомни облачение первосвященника. Двенадцать колен израилевых, двенадцать драгоценных камней. Изумруд обозначал колено Иуды, самый многочисленный род, по которому всех евреев стали называть иудеями». Вот тебе и причина. Ее отец — солнце, ее мать — луна, ветер носил ее в чреве, ее кормилица — земля. Эта вещь — отец всяческого совершенства во всем мире. «Совершенство», — повторила Ева, «свет и совершенство, урим и тумим». По словам Рихтера, Гермес Трисмегист был современником библейского Моисея или младше от силы на сотню лет. То есть магическими камнями пользовались при его жизни. «Гермес обязан был знать, как они сделаны, если он трижды величайший маг», — жарко шептал Мунин. «Почему обязан? Он же египтянин, а камни еврейские. Технологию наверняка хранили в строгой тайне от чужих», — возражала Ева, но Мунин упорствовал. Ковчег важнее камней, и все-таки про него в Торе рассказано в мельчайших подробностях. Как сделать, как перевозить, как использовать, и ведь ковчег даже враги захватывали. Хотели бы, сделали бы себе такой же. Это не проблема, если есть инструкция и есть рабочий образец. Можно просто скопировать один в один. А у Рим и Тумим, тем более не тайно, ими же не только священники оперировали, но и царь Саул, например. «И сказал Саул, Господи Боже, Израилев, почему не дашь ты сегодня ответа своим слугам? Если вина на мне, дай Урим, а если вина на твоем народе Израиля, дай Тумим». Урим и Тумим использовали публично, продолжал историк. Ведь люди должны были увидеть ответ. Тогда рецепт философского камня, который Гермес вырезал на изумрудной скрижале, может быть инструкцией, по изготовлению наших камней, задумчиво рассуждала Ева. Получается, она не пропала и сохранилась во множестве переводов. Эта вещь возносится от земли к небесам и опять снисходит на землю, получая как высшие, так и низшие. Так ты получишь славу всего мира, следовательно, от тебя отступит всяческая темнота свет и совершенство», — снова сказала Ева, а Мунин стукнул себя кулаком по ладони. «Эх, жалко, что самой скрижали нет. Почему Гермес не сделал хотя бы несколько штук? Почему другие не сделали?» «Потому что сложно, дорого и нет смысла», — ответила Ева, хотя вопросы были риторическими. «Изумруд очень твердый, почти как алмаз». Завтра у рихтра выясним, как его вообще резали в древности. Зачем Гермесу мучиться, если мир маленький, а читателей всего несколько человек. И еще большой изумруд может стоить дороже алмаза. Текста здесь много, то есть изумрудная скрижаль была великой драгоценностью даже без надписи. Знаешь, как на Востоке говорят, «Одной стрелой сбивают орла, две стрелы слишком много». Три тысячи лет назад было вполне достаточно одной скрижали. Ну да, со вздохом согласился Мунин, она же вечная. Одинцов думал совсем о другом, перебирая четки на террасе кафе. Он решил две сегодняшних задачи из трех. Осталось последнее — подстраховаться на случай, если охотники все же беспрепятственно прибудут в Кёльн. Для страховки нужен был напарник, Но где его взять? Сергеич недалеко, в Петербурге, прямым рейсом всего два часа лету. Он примчится мигом, только позови. Но слишком велика вероятность, что за ним следят в надежде выйти на Одинцова. И вместо помощи Сергеич может притащить за собой хвост. В дополнение к Охотникам и Черному кругу это уж точно будет перебор. Связь на Кубе барахлила. Одинцов не сразу дозвонился до Родригеса и спросил, «У тебя шенгенская виза есть?» «Вроде еще не кончилась», — ответил Родригес. «Я весной на Сицилии бойцов тренировал». «Мафию?» «Ха! Как раз наоборот. А ты, похоже, снова нашел вход в задницу и теперь ищешь выход. Или задница та же самая?» «Та же самая», — признался Одинцов. «Я застрял». Кубинец внимательно выслушал его рассказ про события последних полутора недель без лишних подробностей. Под конец Одинцов обмолвился, что до сих пор ему хватало собственных сил и речь только про страховку, не более того. На это Родригес ответил старой спецназовской мудростью. «Объем бицепса на скорость полета пули не влияет. Противник у тебя серьезный. Лучше бы, конечно, я не пригодился, но не помешаю точно». Мужчины обсудили план действий. На душе у Одинцова полегчало, и он вернулся в музей. А когда до закрытия осталось немного времени, предложил компаньонам выбрать ресторан для ужина. «Я пойду, куда Клара скажет», — беззаботно улыбнулся Мунин. После утренних прозрачных намеков хорошенькой сотрудницы музея, он весь день с нетерпением ждал девяти вечера, когда она заканчивала работу. «Клара?» Одинцов в недоумении нахмурил брови. «Ну да, Клара!» Ева съязвила. «Угу! Еще сделай вид, что ты совсем забыл такую красивую девочку!» Клара действительно вылетела из головы у Одинцова. Сегодня ему было чем занять мысли. Но чувство Евы он решил беречь, а потому сдержался. Не стал отвечать в тон и миролюбиво кивнул Мунину. «Ладно, пойдем, куда скажет Клара. Она местная, плохого не посоветует». — Это мы с ней пойдем, куда она скажет, — перестав улыбаться, ответил Мунин. — А вы можете выбрать любое другое место, тут ресторанов миллион. Хватит меня пасти, как маленького. — Когда они лягут в постель, ты тоже будешь рядом. Без тебя им, конечно, не справится, продолжала извить Ева, глядя на Одинцова. Он поиграл с желваками и осведомился. — Бунт на корабле? — Мы должны быть вместе хотя бы до тех пор, пока с камнями не разобрались. На это Мунин возразил, что днем честно работает, а ночью имеет полное право на отдых. Урим и Тумим благополучно подождут до утра. Напоминание об охотниках компаньонов тоже не впечатлило. «Ты сам говорил, что несколько дней мы будем в полной безопасности», напомнила Ева. «Следы обрываются во Франкфурте. Никто не знает про Кёлин». Чувствуя поддержку, Мунин ухмыльнулся. «Если нас все-таки вычислили каким-то фантастическим образом, оставаться в отеле намного опаснее, чем у Клары», — заявил он. «Там точно не станут искать». Возражения выглядели разумно. Доводы у Одинцова закончились, и он махнул рукой. «Да черт с вами! Делайте, что хотите! По кабакам расплачиваться только наличными. В 7.00 быть на базе, как штык». «Ева, ты тоже в загул?» «Женщине в моем возрасте». «Неприлично ходить вечером в ресторан одной», — сказал Ева. «Накорми меня». Отпустив Мунина встречать Клару, они поужинали молча в первом попавшемся заведении, вернулись в отель, и сердитый Одинцов ушел в свою комнату. Проситься к Еве на ночлег он не стал, а она не звала. Полночи с 3 на 4 августа Одинцов листал в макбуке файлы группы «Андроген», одновременно следя за перемещениями Мунина на спутниковой карте по метке геопозиции с его смартфона. Парочка начала с ресторана под многообещающим названием «Камасутра». Одинцов тут же открыл его интернет-страничку и презрительно хмыкнул. Меню в ресторане было веганское. Дальше путь лежал через несколько молодежных клубов. Наконец, в третьем часу сигнал замер. Видимо, Клара привела Мунина в свой дом. Одинцов засек место, ведь разглядя историк, наверняка проспит, и его придется вытаскивать от подружки силой. И в половине четвертого дал себе команду спать. К этому времени пресс конференция Жустины в Нью-Йорке давно закончилась. Как и было задумано, перечень экспонатов коллекции Вейнтрауба произвел фурор. Жюстина еще долго отвечала на вопросы потрясенных гостей, а с несколькими самыми активными за обедом провела деловые переговоры насчет первых совместных шагов против Лайтингера. После этого Жюстина поехала в отель, наскоро приняла душ, переоделась и вышла на улицу с дорожной сумкой на колесиках. Вещей там почти не было, сумку распирали папки с документами. Как и обещал Вейнтрауб, Урим и Тумим были обеспечены неоспоримым провинансом. Жюстина спустилась в метро, и, соблюдая меры предосторожности, проделала замысловатый путь, о котором не говорила Одинцову. А в десять вечера по времени восточного побережья Штатов, когда в Кёльне было пять утра, Жюстина вылетела рейсом United Airlines из Нью-Арка в Лондон. Там ее ждала полуторачасовая стыковка и перелет Люфтганзой к двум часам дня до Франкфурта. Дальше поезд, и самой позднее в четыре, Она рассчитывала увидеть Кёльн. Целью внезапного утомительного путешествия было прикоснуться к реликвиям. Урим и Тумим неудержимо манили Жюстину, только признаваться в этом она не хотела и убеждала себя, что везет своим друзьям документы для легализации камней. А к тому же Троице сейчас необходима ее помощь. Впрочем, противостоять Черному кругу действительно лучше было всем вместе. В семь утра самолет Жустины проплывал высоко над Атлантикой. Пятью минутами раньше Одинцов разбудил стук в дверь комнаты. «Вас фу фру умвертут, да сконт их нахт умнэнцегут», послышался из коридора голос Мунина. «Гутен морген», с нарочитым русским акцентом откликнулся Одинцов и, встав с кровати, распахнул дверь. «Вернулся вовремя, молодец, объявляю благодарность командованию. Я все услышал, но ничего не понял. Это по-немецки. Сделанное в четыре утра полезнее, сделанного в девять вечера. Вроде нашего, кто рано встает, тому Бог подает, — отрапортовал Мунин. Он был всклокочен и, похоже, еще немного пьян, глаза его горели. — Ты, значит, всю ночь немецкий учил, — усмехнулся Одинцов. — Или все-таки вздремнул хоть немного. — Беги умываться, полеглот, пока я душевую не занял. За завтраком в кафе Ева расспрашивала Мунина про ночную жизнь Кёльна, едва замечая Одинцова. Он же не чувствовал за собой никакой вины, поэтому вел себя как обычно. К открытию музея Рихтер уже был на месте и встретил троицу в директорском кабинете, потирая руки. Он хотел поскорее загладить вчерашнюю вину и для начала обратился к Одинцову. «Что касается персня, мне звонил коллега». Он посмотрел снимки, поговорил с другими коллегами. За аутентичность никто не поручится, надо смотреть оригинал. Но вещь в самом деле очень интересная и довольно старая. Ей может быть лет двести или даже больше. А знаешь, чей герб на печатке? Имя Джон Ди. Тебе что-нибудь говорит? Одинцов только развел руками. Вряд ли сейчас имело смысл заикаться насчет предка барона и пересказывать длинную историю, которую поведал Штольберг. Тем более имя, названное Рихтером, тогда не звучало. На помощь пришла Ева. «Джон Ди был выдающимся математиком», — сказала она. «16 век. Он написал гениальное предисловие к началам Евклида и предсказал четвертое измерение. Некоторые считают его идейным вдохновителем, ордена Розенкрейцеров». «Продолжаешь удивлять», — признался Рихтер. Он перевел взгляд на Мунина, который тоже не ударил в грязь лицом. «Насколько я помню, Джон Ди был в первую очередь великим алхимиком, а его сын Артур много лет жил в Москве. Тоже алхимик. Совсем не моя область, но я знаю, кого спросить про англичан», — добавил он, имея в виду своих недавних знакомых из британской библиотеки. Давайте, может быть, спер с ним позже разберемся, а сейчас все-таки про Зубакина, предложил Одинцов, и Рихтер принялся наверстывать упущенное. Конечно, за полсуток я не смог внимательно изучить все документы группы Андроген, сказал он. Это большая, серьезная работа. Однако, думаю, что в целом суть исследований ухватить удалось. Я должен снова принести свои глубочайшие извинения за вчерашний эксцесс и поблагодарить за очень любопытную информацию. «На сегодня известны около пяти минералов», — говорил Рихтер, «и еще около полутора тысяч принято считать существующими, но пока не обнаруженными. Многие известные минералы очень редки, они встречаются всего в нескольких местах на планете. И далеко не всегда их можно получить в достаточном количестве». Зачастую ученые довольствуются лишь крохотными образцами, которые добыты с риском для жизни. При всем развитии современной цивилизации на каждом континенте есть уголки, где нога человека еще не ступала в самом буквальном смысле. Очевидно, там ждут своего часа множество геологических сюрпризов. И в земную кору люди только-только начали вгрызаться по-настоящему. Существенная часть минералов залегает довольно глубоко, поэтому остается недоступной. Но если уж минерал подворачивался под руку, даже в древнейшие времена человек находил ему применение. Так что археолог должен знать минералогию, продолжал Рихтер. Вы видели коллекцию печатей. Они глиняные, а глина состоит из минералов. Эфиопия, как я понимаю, вам не чужая. У нас есть каменные орудия из Эфиопии, которым больше 2,5 с миллионов лет. Да-да, я не оговорился. Наши тогдашние предки еще не были людьми, но уже использовали желтый кремень. А со временем научились обрабатывать и применять обсидиан, халцидон, яшму и, конечно же, кварц. Но это вполне доступные, широко распространенные и всем известные минералы. Они удобны в обработке, а обрабатывали их для получения острой режущей кромки. «Ведь зачем были нужны камни?» — спросил Рихтер и сам же ответил. «Из них делали ножи, топоры, скребки, наконечники, копий и тому подобное». «Вряд ли Зубакина это интересовало», — заметил Одинцов, желая направить разговор в нужное русло. «Ты прав», — без иронии согласился Рихтер. «Но мы ведь пока не знаем, что его интересовало». Мы можем только предполагать. А я думал, что предположение удел историков. Не удержался Мунин, который никак не мог забыть вчерашний выпад Рихтера. Теперь они поменялись ролями. Археолог пропустил колкость мимо ушей и сказал, во-первых, нужные камни есть не везде. Например, племя мигрировало на новое место. Враги вытеснили его туда, где привычных минералов не оказалось. Что делать? Надо искать замену, но для обработки новых камней привычная технология может не подойти. Значит, надо разрабатывать новую технологию, а это дело не быстрое. Во-вторых, продолжал Рихтер, древние искали нужные минералы на поверхности земли. Реже добывали в карьерах и еще реже в неглубоких шахтах. В-третьих, давайте представим, говорил Рихтер, что месторождение привычного минерала было единственным, крохотным и вдруг перестало существовать по какой-то геологической причине. Земля просела или оползень засыпал карьер или произошло извержение вулкана. Люди не могли восстановить старое месторождение или найти новое, а со временем стали пытаться синтезировать нужный минерал искусственным путем. Они создавали технологию, чтобы получить камень с заданными свойствами. Разработка тянулась многие века, и в ней принимали участие все новые поколения ученых разных стран. Зубакин занимался тем же самым, подвел итог Рихтер. Группа Андроген использовала материалы исследований своих предшественников, накопленные за 2,5 или даже 3 тысячи лет. Зубакин в достаточно современных лабораторных условиях занимался синтезом того, что называл философским камнем. Одинцов почесал полуседую бровь и сказал, сдерживая раздражение, «Дружище Маркус, но ведь мы к тебе с этим и пришли. У Зубакина его собственной рукой черным по белому написано «Примерный план опытов для получения философского камня». «Совершенно верно» подтвердил Рихтер. Я лишь делюсь первыми впечатлениями от ваших файлов и хочу кое-что уточнить. На мой взгляд, группа андроген создавала не мифический объект, а занималась воссозданием реальной вещи, которая была хорошо известна в древности и выполняла определенные функции. Философский камень не входит в 5000 уже открытых минералов, а относится к полутора тысячам не открытых или открытых в прошлом, но позже утраченных. Кроме того, различные модификации одного и того же минерала могут иметь совершенно разные свойства. Такая модификация прозрачная, а такая и нет. Это проводит электричество, а это не проводит. Это твердое, это мягкое, это желтое, это красное и так далее. Вдобавок многое зависит от примесей. Словом, поле для исследований колоссальное, особенно если не знаешь точно, что надо искать, а лишь нащупываешь и перебираешь варианты. Причем на каждый вариант уходит минимум несколько месяцев труда, мрачно сказала Ева. И когда он оказывается неудачным, все приходится начинать сначала. Рихтер по интеркому вызвал помощницу и попросил заказать кофе с бутербродами, чтобы приунывшая троица взбодрилась. «Я основательно займусь вашими файлами», — пообещал он. Все не так безнадежно, поскольку вы упускаете из виду важнейшую деталь. Для того, чтобы понять, удачный вариант или нет, синтезированный камень надо протестировать. Условия теста наверняка приведены в документах. С первого раза я ничего подходящего не увидел. Надо углубляться в материал. Зубакин должен был еще до начала экспериментов четко понимать, по каким критериям его работу признают успешной. Иначе в чем смысл группы Андроген? Ее же создали и финансировали не ради процесса, а ради результата. В связи с этим у меня есть просьба. «Все, что в наших силах, дружище», — сказал Одинцов, которому понравилась идея Рихтера. «Мы ведь тоже работаем не ради процесса, а ради результата», — добавил Мунин а Ева предположила. «Хочешь принять участие в тестировании?» «Для этого надо сперва создать философский камень», с улыбкой ответил Рихтер. «Видите ли, моих знаний может не хватить, и в любом случае глубокий разбор документов Зубакина займет много времени. Я прошу разрешения привлечь к делу нескольких коллег. Завтра вы сами сможете с ними познакомиться и переговорить, они будут на лекции». Вообще там соберется интересная компания. Мне даже пришлось нанять более просторный зал. В музее столько народу не поместится. Я после «Трех святых королей» чувствовал себя таким э, окрыленным, что сделал для нашего мероприятия рекламу в интернете. И желающих оказалось удивительно много. Услышав про рекламу, Одинцов похолодел.